Я уж позабыл, как звали того малово, кажется, Людовик, а может и Тамерлан, но он как-то сказал, что мол хорошо бы у всего мира была только одна голова, тогда её легко было бы снести с плеч. Беда Йенсе в том, что он дошёл до ручки, считает, что весь мир ополчился против него. И разрази мне гром, если он не прав. С этим Йенсе настали хлопотные времена даже для нас, Хогбинов. Йенс это типичный мерзавец. Вообще вся семейка Тарбилов не сахар, но Йенс даже родную довёл до белого каления. Он живёт в однокомнатной хибарке на задворках у Тарбилов и никого к себе не подпускает, разве только позволит всунуть продукты в полукруглую дырку, выпиленную в двери. Лет 10 назад делали новое межевание, и вышло так, что из-за какой-то юридической заковыки Йенсе должен был заново подтвердить свои права на землю. Для этого ему надо было прожить на своём участке год. Примерно в те же дни он поругался с женой, выехал за пределы участка и сказал, что, дескать, пусть земля достаётся государству. Пропади всё пропадом, зато он проучит всю семью. Он знал, что жена пропускает иногда рюмочку другую на деньги, вырученные от продажи репы, и трясётся, как бы государство не отняло землицу. Оказалось, эта земля вообще никому не нужна. Она вся в буграх и завалена камнями. Но жена Генсы страшно переживала и упрашивала мужа вернуться. А ему характер не позволял В хибарке Йенси Тарбелл обходился без элементарных удобств. Но он ведь тупица и к тому же пакостник. В скорости миссис Тарбелл померла. Она кидалась камнями в хибарку из-за бугра. Один камень ударил в бугор и рикошетом попал ей в голову. Остались восемь Тарбелов сыновей да сам Йенси. Но и тогда Йенси с места не сдвинулся.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 Ведь в мезанине у нас дедуля, да и к профессору, которого держим в бутылке, я привязался. Не хотелось его оставлять, ведь в суматохе бутылка чего доброго разобьётся, если восемь братьев Тарбелов налижутся как следует. Профессор славный, хоть в голове у него винтика не хватает. Всё твердит, что мы мутанты, ну и словечко, и треплет языком про каких-то своих знакомых, которых называют хромосомами.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 Один из восьмёрки Тарбелов со всего размаха налетел на цистерну и, как следует, расшиб голень. Ну и ругался же вон. Нехорошо, когда ребёнок слышит такие слова, но в ругани наш дедуля кому угодно даст 100 очков вперёд. Так что я-то ничему новому не научился. Он, значит, ругался, на чём свет стоит, прыгал на одной ноге и вдруг ни с того, ни с сего дробовик выстрелил. Там верно курок на волоске держался. Выстрелил, разбудил малыша. Тот перепугался и завопил. Такого вопля я еще не слыхал. А ведь мне приходилось видеть, как мужчины бледнеют и начинают трястись, когда малыш орет. Наш проквессор как-то сказал, что малыш издает инфразвуки. Ну надо же! В общем, семеро братьев Тарбелов из восьми тут же отдали богу душу. Даже пикнуть не успели. Восьмой только начинал спускаться вниз по ступенькам, он затрясся мелко дрожью, повернулся и на утёк. У него, верно, голова пошла кругом, и он не соображал, куда бежит. Окачательно с дрифев он очутился в мезонине и наткнулся примёхонько на дедулью. И вот ведь грех, дедуля до того увлёкся, поучая нас уму разуму, что напрочь забыл стать невидимым. По-моему, да, один лишь взгляд брошенный на дедулю прикончил восьмого Тарбела. Бедняга повалился на пол, мёртвый как доска. Ума не приложу, с чего бы это? Хоть и должен признать, что в те дни дедуля выглядел не лучшим образом. Он поправлялся после болезни. А ты не пострадал, дедуля? спросил я, слегка стряхнув его. Он меня отчехвостил. А я-то причём? возразил я. Кровь Христова! воскликнул дедуля.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 Тачку с братьями Тарбилами я оставил в кустах, сам поднялся на бугор и увидел Йенсе. Он грелся на солнышке, книгу читал. Я стал медленно прохаживаться перед ним, насвистывая янки-дудель. Йенсе не обращал на меня внимания. Йенсе маленький мерзкий грязный человечишка с раздвоенной бородой. Рост в нём метра полтора не больше. На усах налипла табачная жвачка, но, может, я несправедлив к Йенсе, считая его простым неряхой. Говорят, у него привычка плевать себе в бороду, чтобы на неё садились мухи. Он их ловит и обрывает им крылышки. Йенсен, не глядя, поднял камень и швырнул его, чуть не угодив мне в голову. Заткни я пасть и убирайся, сказал он. Воля ваша, мистер Йенсе, ответил я с облегчением и совсем было собрался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 Так или иначе, у Йенсе была стоящая картина. На ней были нарисованы люди, много людей, все на одно лицо и выходят из большой машины, которая, мне сразу стало ясно, ни за что не будет работать. Но все люди были одинаковые, как горошины в стручке. Ещё там красное почеголазое чудовище хватало девушку, уж не знаю зачем. Красивая картина. Хорошо бы такое случилось в жизни, сказал Йенсе. А это не так уж и трудно, объясню я. Но вот эта штука неправильно устроена. Нужен только умывальник, да кое-какой металлический лом. А? Да-да, вот эта штука, повторил я. Аппарат, что превращает одного парня в целую толпу людей, он неправильно устроен. А ты над понимать умеешь лучше, спросил он. Ну, приходилось когда-то, ответил я. Не помню, что там Пополь задумал, но он был обязан одному человеку по имени Кадам. Кадму срочно потребовалось много воинов. Пополь устроил так, что Кадам мог разделиться на целый полк солдат. Подумаешь, ха, я и сам так умею. Да что ты там бормочешь? Удивился Йенсе. Ты не туда смотришь. Я-то говорю об этом красном чудище. Видишь, что оно собирается сделать?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 Я никогда не бился об заклад и всегда платил долги. Все, кроме одного. Да? И что же это за долг? Да задолжал я одному малому. Беда только с тех пор никак не могу его разыскать. Лет в тридцать тому будет. Я тогда, помню, налакался вдрызкой и сел в поезд. «Наверное, еще и ограбил кого-нибудь, потому что у меня оказалась пачка денег. Столько, что коню пасть заткнуть хватило бы. Кстати, вот этого я и не пробовал. А вы держите лошадей?» «Нет, сэр», — ответил я. «Но мы говорили о вашей плоти и крови». «Да помолчи!» — оборвал меня старый Йенси. «Так вот, и повеселился ж я. Слыхал о таком городе Нью-Йорк». Речь там у людей такая, что слов не разберёшь. Там-то я и повстречал этого малова. Чстенька я, жалею, что потерял его из виду. Честному человеку вроде меня противно умирать, не разделавшись с долгами. У ваших восьмирых сыновей были долги, спросил я. Он покосился на меня, хлопнул в себя по тощей ноге и кивнул. Теперь понимаю, говорит. Ты, сын Хогбинов? Да. Он самый. Сонг Хогбин. Ага, как же? Слыхал про хогбинов. Все вы колдуны, да? Нет, сэр. Ну уж я-то точно знаю. Мне о вас все уши прожужжали. Нечистая сила, вот вы кто. Убирайся-ка отсюда по добру-по здорову, живо. Я-то уже иду. Хочу только сказать, что, к сожалению, вы бы не могли сожрать свою плоть и кровь, даже если бы стали таким чудищем, как на картинке. Интересно, а кто бы мне помешал? Да никто, но все они уже в раю. Тут старый Йенсе расхихикался. Наконец, переведя дух, он сказал: "Но ну, нет. Эти ничтожества попали прямой на водкой в ад и по деловым. А как это произошло? Несчастный случай, говорю. Семирых, если можно так выразиться, уложил малыш восьмого дедуля. Мы не желали вам зла. «Да и не причинили!» <свят> — опять захихикал Йенси. «Мамуля шлет извинения и спрашивает, а что делать с останками? Я должен отвезти тачку домой». «Увози их! Мне они не нужны. Туда им и дорога!» — отмахнулся Йенси. Я сказал «ладно» и собрался в путь. Но тут он заорал, что передумал. Велел свалить струп из тачки. Насколько я понял из его слов, разобрал я немного, потому что Йенс заглушал себя хохотом. Он намерен был попинать их ногами. Я сделал как велено, вернулся домой и всё рассказал мамоле за ужином. Были бобы, треска и домашняя настойка. Ещё мамоля напекла кукурузных лепёшек. Ох, и вкуснотища.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 И давай шмогать носом. Я посмотрел на мамулю круглыми глазами. О мамол, не приложу в чём дело. Пополя с дяде лесом пили мои свою водку и сыпали шуточками в углу. Сразу видно было, что им хорошо. Стол между ними так и трясся. Ни Пополя, ни дядя не притрагивались к столу, но он всё равно ходил ходуном. Старался наступить то Пополя, то дяде на ногу. Пополя с дяде раскачивали стол мысленно. Это у них такая игра. Решать пришлось мамуле, и она пригласила старого Йенси посидеть, отведать бобов. Он только всхлипнул. «Что-нибудь не так, сосед?» — вежливо спросила мамуля. «Еще бы! Я совсем старик!» «Это уж точно», — согласилась мамуля. «Может, и помоложе сонка, но все равно на вид вы дряхлый старик». «Что?» — вытращался на нее Йенси. «Сонка?» Да Сонку от силы 17, хоть он здоровый выбохал. Мамуля смутилась. Разве я, сказала Сонг, быстро поправилась она. Я имела в виду дедушку Сонка. Его тоже зовут Сонг. Дедулю зовут вовсе не Сонг. Он и сам не помнит своего настоящего имени. Как его только не называли в старину: пророком или ёй и вообще по всякому. Я даже не уверен, что в Атлантиде, откуда дедуля родом, вообще были в ходу имена. По-моему, там людей называли цифрами. Впрочем, неважно. Старый Енсе, значит, всё шмыгал носом, стонал и охохал. Прикидывался, мол, мы убили восьмерых его сонови, и теперь он один один-единёшенек на свете. Правда, получастом раньше его это не трогало. Я ему так и выложил. Нон но заявил, что не понял, тогда о чём это я толкую и приказал мне заткнуться. У меня семья могла бы быть ещё больше. Было ещё двое ребят, Зэп и Роби, да я их как-то пристрелил. Косы на меня посмотрели, но всё равно вы, Хогбины, не имели права убивать моих ребятишек. Мы не нарочно, ответила мамуля. Просто несчастный случай вышел. Мы будем рады хоть как-нибудь возместить ваш ущерб. «На это я и рассчитывал», — говорит старый Йенси. «Вам уже не отвертеться после всего, что вы натворили. Даже если моих ребят убил малыш, как уверяет Сонг, а ведь он у вас враль, тут-то в другом дело. Я рассудил, что все вы, хогбины, должны держать ответ. Но, пожалуй, мы будем квиты, если вы окажете мне одну услугу. Худой мир лучше доброй ссоры». Что ж, что угодно, сказала Мамуля, лишь бы это было в наших силах. Да что вы? Сущая ерунда. Пусть меня на время превратят в целую толпу. Да ты что? Мидай наслушался. Вмешался Пополя, спьяну не сообразив, что к чему. Ты ей не верь, это она с Пелеем злую шутку сыграла. Когда его зарубили, он так и остался мёртвым. Вовсю не помолодел, как она ему сулила. "Чего?" Йенс вынул из кармана старый журнал и сразу раскрыв его на красивой картинке. "Вот это самое. Сонг говорит, что вы так умеете. Да и все кругом знают, что вы хоббины, колдуны. Сонг сказал: "Вы как-то устроили такое одному голодранцу?" Он, верно, академии, говорю я. Йенс помахал журналом. Я заметил, что глаза у него стали масляные. Тут всё видно, сказал он с Надеждой. Человек входит в эту штуковину, а потом только знай выходит оттуда десятками, снова и снова. Колдовство. уж я-то про вас хогбинов всё знаю. Может, вы и дурачки ле городских, но меня вам не одурачить. Все вы да одного колдуны. Да какое там, вставил по пуле. Мы уже давно не колдуем. «Колдуны!» — упорствовал Йенси. «Я слыхал всякие истории, даже видал, как он, и в дядю леса пальцем тычет, летает по воздуху. Если это не колдовство, то я уж ума не приложу, что тогда колдовство». «Неужели?» — спрашиваю я. «Нет, ничего проще. Это когда берут чуточку...» Но мамуля велела мне закрыть рот. «Сонг говорит, вы умеете», — продолжал Йенси. «А я сидел...» Или стал этот журнал, картинки смотрел, пришла мне в голову хорошая мысль. Спору нет, всякий знает, что Калдун может находиться в двух местах сразу. А может одно находиться сразу в трёх местах. Где два, там и три, сказала мамуля. Да только никаких Калдунов нет. Точь в точь, как это самая хвалёная наука, о которой кругом твердят. Всё это выдумки. На самом деле так и не бывает. «Так вот», — заключил Йенс, откладывая журнал, — «где двое или трое, там и целое скопище. Кстати, сколько всего народу на Земле?» «Два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать», — говорю я. «Так пусть я окажусь сразу в двух миллиардах и сколько-то там еще местах сразу. Мне бы хоть на полминутки. Я не жадный. Да и хватит этого».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 Я вконец расстроился, когда эти никудышники вдруг сгинули ни с того, ни с сего. Как мне теперь искать с того малого? Мамуля, с озабоченным видом, пододвинула янсику вшин. "Ух ты!" сказал он, хлебнув здоровенную порцию. "На вкус прямо адов огонь. Ух ты!" налил себе по новой, перевёл дух и хмуро глянул на Мамулю. "Если человек Хочет спилить дерево, а сосед сломал его пилу. То сосед, я полагаю, должен отдать ему взамен свою. Разве не так? Конечно, так, согласилась мамуля. Только у нас нет восьми сыновей, которых можно было бы отдать взамен. У вас есть кое-что получше. Злая чёрная магия. Вот что у вас есть.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 Я бы за просто разыскал этого малой и выдал бы ему всё, что прочитается. Я частый человек, не хочу помирать, пока не расплачусь с долгами. Чёрт меня побери, если я согласен гореть в преисподней, как вы, грешники. Ну хватит, сказала мамуля. Пожалуй, сосед мой вас выручим, если вы это так близко к сердцу принимаете. Да, сэр. Мы всё сделаем так, как вам хочется. Йенсе заметно приободрился. "Ей богу, честное слово, поклянитесь". Мамуля как-то странно на него посмотрела, но Йенсе снова вытащил платок, так что нервы у неё не выдержали, и она дала торжественную клятву. Йенсе повеселел. "Э, долго надо произносить заклинание?" спрашивает. "Да никаких заклинаний, говорю я. Я же объяснял, нужен только металлолом. Да, умывальник, это недолго. Я скоро вернусь. Янси выбежал, хохоча во всю глотку. Во дворе он захотел пнуть ногой цыплёнка, промазал и захохотал пуще прежнего. Видно, хорошо у него стало на душе. Иди же, с мастерией ему машинку пусть стоит наготове, сказала мамуля. Пошевеливайся. Лад, мамуля, пойду. А Э, знаешь, мамуля. Ну, нет, ничего. Я ушёл и сам всё старался разобраться, что же меня грызёт. Что-то грызло, а что я мне как не мог понять. Душа не лежала мастерить машинку, хотя ничего зазорного в ней не было. Я однако отошёл за сарай и занялся делом. Минут 10 потратил, правда, не очень спешил. Потом вернулся домой с машинкай и сказал: "Готово". По поле велел мне заткнуться. Что ж, я уселся и стал разглядывать машинку. А на душе у меня кошки скребли. За гвоздком была вьенцы. Наконец я заметил, что он позабыл свой журнал и начал читать рассказ под картинкой. Думал, может, пойму что-нибудь. Да как бы не так. В рассказе описывались какие-то чудные горцы, они будто бы умели летать. Этот не фокус, непонятно было, всерьёз ли писатель всё говорит или шутит. По-моему, люди и так смешные, не зачем выводить их ещё смешнее, чем в жизни. Кроме того, к серьёзным вещам надо относиться серьёзно. По словам профессора, очень многие верят в эту самую науку и принимают её всерьёз. У него-то всегда глаза разгораются, стоит ему завести речь о науке. Одно хорошо было в рассказе. Там не упоминались девчонки. От девчонок мне становиться как-то не по себе. Толку от моих мыслей всё равно не было, поэтому я спустился в подвал поиграть с малышом. Цстерна ему становится тесна. Он мне обрадовался, замегал всеми четырьмя глазками по очереди, хорошенький такой. Но что-то в том журнале я вычитал, и это не давало мне покоя.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 Я ещё не умею предвидеть, для этого надо вырасти. Но я на утром чуял что-то неладное, пусть даже ничего пока и не случилось. Я совсем было решился разбудить дедулю, так встревожился. Но тут у себя над головой я услышал шум. Поднялся в кухню, а там Йенс распивает кукурузный самогон. Мамуля поднесла. Только я увидел старого хрыча, как у меня опять появилось дурное предчувствие. Йенси сказал «Ух ты!», поставил кувшин и спросил «Готовы ли мы?». Я показал на свою машину и ответил, что вот она, как она ему нравится. «И все?» — удивился Йенси. «А сатану вы не призовете?» «Не зачем», — отрезал дядя лес. «И тебя одного хватит, галоши ты, проспиртованная». Йенси был страшно доволен. Уж я таков, да, скользкий, как галоша, на сквоз спростеррован. А как она действует? Да просто делает из одного тебя много-много Йенсе. Вот и всё, ответил я. До сих пор Популя сидел тихо, но тут он должно быть подключился к мозгу какого-нибудь прохвесера, потому что вдруг понёс дикую чушь. Сам-то он длинных слов с роду не знал. Я тоже век бы их не знал, от них даже самые простые вещи запутываются. Человеческий организм, заговорил Популя, представляет собой электромагнитное устройство. Мозг и тело испускают определённые лучи. Если изменить полярность на противоположную, то каждая ваша единица, Янсе, автоматически притянется к каждому из ныне живущих людей.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 Поскольку для электромагнитных волн земные расстояния ничтожны, каждую копию мгновенно притянет каждый из остальных жителей Земли. Но два тела не могут иметь одни и те же координаты в пространстве и времени, поэтому каждую Йенси-копию отбросит на расстояние полуметра от каждого человека. Йенси беспокойно огляделся по сторонам. А вы забыли очертить магический пятиугольник, сказал он. В жизни не слыхал такого заклинания. Вы ведь вроде не собирались звать Сатану. То ли потому, что Йенсей впрям похож был на Сатану, то ли ещё по какой-то причине, но только не вмоготу мне стало терпеть. Такскребло на душе. Разводю я дидулю. Про себя, конечно. Ну и малыш подсадил. Никто ничего не заметил. Что же в мезонине что-то заколыхалось. Этот дедуля проснулся и приподнялся в постели. Я и глазом моргнуть не успел, как он давай нас распекать на все корки. Брань-то слышали все, кроме Йенсе. По поле бросился выпендриваться и закрыл рот. Олух и царя небесного, гремёл разъярённый дедуля. Тоня ятцы! Да будет вам ведомо, мне снились дурные сны, и надлежит ли тому удивляться. Карошеньку, ты влеп историю с онком. Чутья у тебя нет, что ли? Неужели ты не понял, что замысляет этот медоточивый проходимец? Берись за ум, сонк, да поскорее, а не то ты после совершеннолетия останешься со сонком. Потом он прибавил что-то на санскрите: "Дедуля прожил такой долгий век, что иногда путает языки". "Вол, на дедуля", мысленно сказала мамуля. Что такого натворил Сонг? Вы все хороши. Как можно не сопоставить причину со следствием? Сонг, вспомни, что ты узрел в том бульварном журнальчике. С чего это Йенс изменил намерения, когда честьи в нём не больше, чем в старой сводне? Ты хочешь, чтобы мир обезлюдел раньше времени? Спроси-ка Йенса, что у него в кармане штанов. Чёрт бы тебя побрал. А? Мистер Янсе, спрашиваю я. Что у вас в кармане штанов? А? Что? Он запустил лапу в карман и вытащил оттуда здоровенный ржавый гаечный ключ. Ты об этом. Я его подобрал возле сарая. А у самого морда хитрая прихитра. Да? И зачем он вам? спросила Мамуля. Не стану скрывать, говорит Янсе. Я намерен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 И он получит с меня должок. Какой малый, спрашиваю я. Про которого вы рассказали, которого встретили в Нью-Йорке? Я думал, вы ему деньги должны. Ничего такого я не говорил, огрызнулся Йенсе. Долг есть долг, будь то деньги или затрещина. Пусть не воображает, что мне можно безнаказанно наступить на мозоль 30-100 лет или не 30.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 О, полегче на поворотах, отдёрнул его я. 30 лет назад нынешние дети ещё не родились, и в это сами знаете. Да у меня всё едино, сказал Йенсе. Я вот думал, думал, и мне пришла в голову страшная мысль. А вдруг тот малый взял да и помер? Всё-таки 30 лет срок немалый. Но потом я прикинул, что даже если помер, мог ведь он сначала жениться и обзавестись детьми. Если не суждено расквитаться с ним самим, я хоть с детьми его расквитаюсь. Грехи отцов. Это из священного писания. Дам сразу всем людям мира, тут уж не ошибусь. Хокби нам вы не дадите, — заявила мамуля. Никто из нас не ездил в Нью-Йорк с тех пор, как вас еще на свете не было. То есть я хочу сказать, что мы там вообще не бывали, так что нас... Вы сюда не впутывайтесь. А может, лучше возьмёте миллион долларов или хотите стать молодым или ещё что-нибудь? Мы можем вам устроить, только откажитесь от своей злой затеи. Эй, не подумаю, вы дали честное слово, что поможете. Мы не обязаны выполнять такое обещание. И тут Дидуля вмешался с мизанина. "Слава Хогбину свята", сказал он. На том и стоим. Надо выполнить то, что мы обещали этому психу, но только то, что обещали. Больше у нас нет перед ним никаких обязательств. Ага, смекнул я, что к чему. В таком случае, мистер Йенси, а что именно мы вам обещали, слово в слово? Давайте. Он повертел гаечный ключ у меня перед носом. Вы превратите меня ровно в столькох людей, сколько жителей на земле. Я встану рядом с каждым из них. Вы дали честное слово, что поможете мне. Не пытайтесь увёлнуть. Да, я и не пытаюсь. Надо только внести ясность, чтобы вы были довольны и ничему не удивлялись. Но есть одно условие. Рост у вас будет такой, как у человека, с которым вы стоите рядом. Чего? «Это я устрою запросто. Когда вы войдете в машину, в мире появится 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 917 Йенси. Представьте теперь, что один из этих Йенси очутится рядом с двухметровым верзилой. Это будет не очень приятно, как по-вашему?» «Тогда пусть я буду трехметровый», — говорит Йенси. «Нет, нет». Каков роста тот, кого навещает Йенсе, такого роста будет и сам Йенсе. Если вы навестили малыша ростом в полметра, вас тоже будет только полметра. Надо по справедливости. Соглашайтесь, иначе всё отменяется. И да, ещё одно. Сила у вас будет такая же, как у вашего противника. Он видно понял, что я не шучу, прикинул на руку гаечный ключ. Э как я вернусь, спрашивает он. Но это уж наша забота. Даю вам 5 секунд. Хватит, чтобы опустить гаечный ключ, правда? Маловато. Если вы задержитесь, кто-нибудь успеет дать вам сдачу. Да, и верно. Сквозь скорку грязи стало заметно, что Йенсе побледнел. 5 секунд с головой хватит. Значит, «Если мы это сделаем, вы будете довольны. Жаловаться не прибежите!» Он помахал гаечным ключом и засмеялся. «Ничего лучше и не нужно! Ох, размажу я им голову! Ха-ха-ха!» «Ну, становитесь сюда!» — скомандовал я и показал, куда именно. «Хотя, да, погодите, лучше я сам сперва попробую выясню, все ли в исправности». Бабуля хотела было возразить, но тут ни с того ни с сего в мизанине дедуля зашёл со хохотом, наверное, опять заглянул в будущее. Я взял полено из ящика, что стоял у плиты, и подмигнул Йенсе. "Приготовьтесь", сказал я. "Как только вернусь, вы в ту же минуту сюда войдёте". Я вошёл в машинку, и она сработала как по маслу. Я и глазом моргнуть не успел, как меня расщепило на миллиарды сонков хогбинов. Одного, конечно, не хватило, потому что я пропустил Йенсе, и, конечно, хогбины ни в одной переписи населения не значатся. Но вот я ощутился перед всеми жителями всего мира, кроме семи хогбинов и самого Йенсе. Это был отчаянный поступок. Никогда я не думал, что на свете столько разных физиономий. Я увидел людей всех цветов кожи, с бакенбардами и без, одетых, и в чем мать родила, ужасно длинных и самых, что ни на есть, коротышек, да еще половину я увидел при свете солнца, а половину в темноте. У меня прямо голова кругом пошла. В какой-то миг мне показалось, что я узнаю кое-кого из Пайпервилла, включая шерифа, но тот слился с дамой в бусах, которая целилась в кенгуру, а дама...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 «Ну, в общем, это просто тихий ужас. У меня из головы вылетело, что я задумал, только... Я вроде будто слышал дедулин голос. Дедуля велел пошевеливаться. Вот я сунул полено, которое держал. Только теперь это было два с лишним миллиарда человек. И столько же рук. Я сам его выпустил. Некоторые люди тоже сразу выпустили полено из рук, но большинство вцепились в него, ожидая, что будет дальше». Тогда я стал припоминать речь, которую собрался произнести, сказать, чтобы люди ударили первыми, не дожидаясь, пока Йенси взмахнет гаечным ключом. Но уж очень я засмущался. Чудно как-то было. Все люди мира смотрели на меня в упор, и я стал такой стеснительный, что рта не мог раскрыть. В довершении всего дедуля завопил, что у меня осталась ровно секунда, так что о речи уже мечтать не приходилось». Ровно через секунду я вернусь в нашу кухню, а там старый Йенс уже рвётся в машинку и размахивает гаечным ключом, а я никого не предупредил, только и успел, что каждому дал по полену. Боже, как они на меня глазели! Словно я нагишом стою, у них аж глаза на лоб полезли. И только я начал из станчаса по краям на манер блина, как я, даже не зная, что на меня нашло, Не иначе как отсмущения. Может, и не стоило так делать, но я это сделал. И тут же снова чутью сов в кухне. В мезонине дедуля помирал со смеху. По-моему, у старого хрыча странное чувство юмора, но, ну, у меня не было времени с ним объясняться, потому что Йенси шмыгнул мимо меня и в машину. Он растворился в воздухе, так же как и я. Как и я, он расщепился на столько же людей, сколько в мире жителей. и стоял теперь перед всеми нами. Мамуля, папуля и дядя Лёс глядели на меня очень строго. Я заёрзал на месте. "Послушайте, всё устроилось", сказал я. "Если у человека хватает подлости бить маленьких детей по голове, он заслуживает того, что, ну, что получил", закончил я, когда Генси опять появился с ясного неба. Более разъяренной гадюки я еще в жизни не видел. Ну и ну. По-моему, почти все население мира приложило руку к мистеру Йенси. Так ему и не пришлось замахнуться гаечным ключом. Весь мир нанес удар первым. Уж поверьте мне, вид у Йенси был самый, что ни на есть жалкий. Но голоса Йенси не потерял. Он так орал, что слышно было за целую милю. Он кричал, что его надули. Пусть ему дадут попробовать ещё разок. Но только теперь он прихватил с собой ружьё и финку. В конце концов Мамолина надоело слушать. Она ухватила Генсе за шиворот и так встряхнула, что у него зубы застучали. "Ибо сказано в священном писании", возгласила она. "Слушай ты, поршивец, плевок политурный. В Библии сказано: око за око, так ведь?" Мы издержали слово, и никто нас ни в чём не упрекнёт. Воистину точно, поддакнул дедуля с мизанина. Ступайте-ка лучше домой и полечитесь арникой, сказала мамуля, ещё раз встряхнув Йенсе. И чтобы ваши ноги тут не было, а то малоша на вас напустим. Но я же не расцветался, бушевал Йенсе. Вы, по-моему, никогда не расцветаетесь, вернул я. Просто жизни не хватит, чтобы расквитаться со всем миром, мистер Йенсе. Постепенно до Йенсе всё дошло. Его как громом поразило. Он побогровел, точно борщ, крякнул и ну ругаться. Дядя Лез потянулся за кечергой, но в этом не было нужды. Весь чёртов мир меня обидел. Сосвиту сживают, хныкал Йенсе, хоть и в голову руками. Какого дьявола они стукнули первыми? Тут что-то не так. Заткнитесь. Я вдруг понял, что беда вовсе не прошла стороной, как я ещё недавно думал. Ну-ка, из спайпервилла ничего не слышно? Даже Йенсу унялся, когда мы стали прислушиваться. Ничего не слыхать, сказала Мамуля. Санг прав, вступил в разговор Дедуля. Это ты и плохо. Тут все сообразили, в чём дело, все, кроме Йенсе. Потому что теперь в Пайпервилле должна была бы подняться страшная кутерьма. Не забывайте, мы с Йенсе посетили весь мир, а значит и Пайпервилль. Люди не могут спокойно относиться к таким выходкам. Уж хоть какие-нибудь крики должны быть. Что вы все стоите как истуканы, говорил Йенсе. Помогите мне сквітаться. Я не обратил на него никакого внимания. Я тут это немножко маху дал с этой машиной мамуля, признался я. Вот отчего в Пайпервилле так тихо. Естина так, клянусь Богом, сказал дедуля. Сонку следует искать убежище. Всмываться надо, сынок, ничего не попишешь. Ты нашалил, Сонк, спросила мамуля. Са ля ля ля да ля ля ля, завяжал Йенсе. Я требую того, что мне по праву положено. Я желаю знать, что сделал с онг такого, отчего все люди мира трахнули меня по голове. Непроста это. Я так и не успел. Оставьте вы ребёнка в покое, мистер Йенсе, обозливый с мамуля. Мы своё обещание выполнили, и хватит. Убирайтесь прочь отсюда, я стынцы, а не то ещё ляпните что-нибудь такое, о чём сами потом пожалеете. Популя мигнул дяде Лесу и прежде чем Йенсе обляял Мамулю в ответ, стол подогнал ножки, будто в них колени были, и тихонько шмыгнул Йенсе за спину. Популя сказал дяде Лесу: "Раз, давай, взяли?" Стол распрямил ножки и дал Йенсе такого пинка, что тот отлетел к самой двери. Последним, что мы услышали, были вопли Йенсе, когда он кубарем катился с холма. Так он прокувыркался полпути к Пайпервиллу, как я узнал позже. А когда добрался до Пайпервилла, то стал глушить людей гаечным ключом по голове. Решил поставить на своем, не мытьем, так катаньем. Его упрятали за решетку, чтобы пришел в себя. И он, наверное, очухался, потому что в конце концов вернулся в свою хибару. Говорят, он ничего не делает, только зная, сидит себе да шевелит губами». прикидывает, как бы ему свести счёты с целым миром. Навряд ли ему и удастся. Впрочем, тогда мне было не до Йенси. У меня своих забот хватало. Только популя с дядей Лесом поставили стол на место, как в меня снова вцепилась мама. "Наобъясни, что случилось, Сонг", потребовала она. "Я боюсь, не нашкодил ли ты, когда сам был в машине. Помни, сын, ты и Хокбин, ты должен хорошо себя вести, особенно Если на тебя смотрит весь мир, ты не опозорил нас перед человечеством, а? Сонг. Да пока нет, сказал Дедуля. Теперь я услышал, как внизу в подвале у малыша в горле булькнуло и понял, что он тоже в курсе. Просто удивительно. Никогда не знаешь, что ещё ждать от малыша. Значит, он тоже умеет заглядывать в будущее. Мамуля, я только немножко мах удал, говорю я. Со всякие могут случиться. Я собрал машину так, что расщепить-то она меня расщепила, но отправила в будущее, э, в ту неделю. Поэтому в Пайпервилле ещё не поднялся Тарарам. Вот те на, сказала мамуля. Дитя, до да чего же ты небрежен? Прости, мамуль, говорю я. Вся беда в том, что в Пайпервилле меня многие знают. Я уж лучше дам дёру в лес, отощу себе дупло побольше. На той неделе оно мне пригодится. Сонг, сказала мамуля.